КВАРТАЛ КИРПИЧНАЯ ПЫЛЬ Блинкер был раздосадован. Человек менее состоятельный и не столь воспитанный и просвещенный мог бы и чертыхнуться. Но Блинкер всегда помнил, что он джентльмен, чего ни один джентльмен не должен себе позволять. Поэтому он ограничился тем, что, направляясь в кабриолете на Бродвей, к очагу неприятностей, коим являлась контора адвоката Олдпорта, управляющего его недвижимостью, хранил сардоническое и скучающее выражение лица. «Не понимаю», — сказал Блинкер, — «почему я должен вечно подписывать эти треклятые бумаги? Мои вещи упакованы, и я намерен был еще утром отбыть в нортвудс Теперь же я вынужден задержаться до завтрашнего утра. Ночные поезда я не переношу. Мои лучшие бритвы, конечно, на дне какого-нибудь неопознаваемого чемодана. Это заговор, чтобы довести меня до нервного расстройства и заманить к страдающему словоблудиям криворукому парикмахеру. Дайте мне перо, которое не царапает бумаги. Терпеть не могу царапающие перья. «Сядьте». — сказал седовласый тучный адвокат Олдпорт. — Вы еще не оповещены о самом худшем. — О, тягостное бремя богатств Бумаги еще не готовы на подпись, но завтра в одиннадцать часов утра они будут лежать перед вами на столе. Вам придется потерять еще один день. Дважды будут пальцы Бродобрея оттягивать кверху беззащитный кончик носа одного из блинкеров. — Возблагодарите судьбу за то, что среди прочих испытаний вам хотя бы не грозит стрижка. — Я немедленно освободил бы вас от обязанности вести мои дела, — сказал Блинкер, поднимаясь со стула, — если бы это не влекло за собой подписывание еще новых бумаг. — Будьте добры, дайте мне сигар «Если бы я захотел поглядеть, как сын моего старинного друга будет одним глотком проглочен какой-нибудь акулой», сказал адвокат Олдпор, «я бы давно попросил вас освободить меня от моих полномочий». «А перестаньте валять дурака, Александр. Помимо предстоящей вам завтра изнурительной обязанности тридцать раз поставить свою подпись под документами, вам придется еще рассмотреть один проект, проект чисто деловой». но затрагивающий вместе с тем вопросы человеколюбия или, если хотите, справедливости. «Я уже обращался с этим к вам пять лет тому назад, но вы не пожелали меня выслушать, вы спешили в какой-то вояж, насколько я помню». Сейчас этот вопрос возникает снова. «Ваше недвижимое имущество...» «О, имущество!» — перебил адвоката Блинкер. «Дорогой мистер Олдпорт...» Мне кажется, мы условились на завтра. Давайте уж я проглочу все за один прием. Подписание бумаг, имущество, вонючий сургуч, лопающиеся резиночки и прочее. Поехали завтракать. Ладно, я постараюсь не забыть заглянуть к вам завтра в одиннадцать. часть имею. Капитал блинкера был вложен в земельные участки, доходные дома — и, выражаясь языком юридическим, в имущество, могущее быть предметом наследования. Как-то раз адвокат Олдпорт повез Александра в своем чахоточном автомобильчике по городу с целью познакомить его с теми постройками, вернее, кварталами построек, которые являлись собственностью Александра, поскольку он был единственным наследником. То, что он увидел, немало позабавило Блинкера. Невозможно было поверить, что эти развалюхи в состоянии произвести на свет те весьма крупные суммы денег, которые адвокат Олдпорт неустанно накапливал в банках для того, чтобы Александр мог их тратить. Расстроенный Блинкер отправился в один из своих клубов с намерением пообедать там. В клубе не оказалось никого, кроме двух-трех старикашек, игравших в вист. Они приветствовали Блинкера с суровой вежливостью и поглядели на него с яростным презрением. Все стоящие упоминания люди разъехались из города, а его, словно школьника, держат тут и заставляют снова и снова писать свое имя на листках бумаги. Блинкер чувствовал себя глубоко язвленным. Он повернулся спиной к старикашкам и сказал метрдотелю поспешившему к нему навстречу и моловшему какой-то вздор насчет свежей партии зернистой икры. «Саймонс, я отправляюсь на Кони-Айленд!» Это прозвучало так, словно он сообщил «Все кончено, пойду брошусь в реку». Шутка очень понравилась Саймонсу. Он рассмеялся, в одну шестнадцатую долю громкости, дозволяемой правилами, определяющими нормы поведения служащих. — Ну, конечно, сэр, — восторженно захихикал он. Э, — Само собой понятно, сэр. — Так и вижу вас на коне, мистер Блинкер. Блинкер взял газету и разыскал расписание воскресных пароходов. Затем на ближайшем перекрестке остановил такси и покатил к одной из пристаней на северной реке. Там он демократично стал в очередь, совсем как вы или я, купил билет, претерпел толчую и давку и, наконец, придя в себя, обнаружил, что сидит на верхней палубе парохода и нахально разглядывает молодую девушку, одиноко сидящую в сторонке на складном стуле. Впрочем, нахальное поведение Блинкера было совершенно бессознательным. Просто девушка была так хороша собой, что это заставило его совсем позабыть о том, что он принц инкогнито, и вести себя так, как было для него привычно в светском обществе. Девушка тоже смотрела на него, и притом не слишком сурово. Порыв ветра едва не унес соломенную шляпу с головы Блинкера. он поймал ее на лету и водворил на место движение руки со шляпой слегка смахивало на поклон девушка улыбнулась кивнула и в следующее мгновение блинкер уже сидел рядом с ней она была одета во все белое и показалось блинкеру чрезмерно бледной для простой молочницы и вообще для девушки низкого происхождения но вместе с тем она была свежая опрятна как цветущая вишня а прямой открытый взгляд ее серых глаз свидетельствовал о безмятежной чистоте ее помыслов и безгрешности души. «Что это вы себе позволяете? Чего это вдруг снимаете шляпу и раскланиваетесь?» — спросила девушка, смягчая улыбкой суровость вопроса. «Я не...» — начал было Блинкер, но вовремя осекся и исправил свою оплошность. «Я не мог удержаться от поклона, увидев вас». «Я не разрешаю мужчинам садиться возле меня, если они не были мне представлены», сказала она таким неожиданно высокомерным тоном, что Блинкер принял ее слова всерьез. Он неохотно поднялся со стула, но ее задорный смех заставил его опуститься на прежнее место. «Что-то вы, я вижу, не спешите уйти», — заметила она с великолепной самоуверенностью, знающей себе цену красавицы. «Куда вы едете?» «На Кони Айленд?» — спросил Блинкер. «Я?» Глаза ее расширились от удивления, и она насмешливо поглядела на Блинкер. «Странный вопрос. Разве вы не видите, что я катаюсь в парке на велосипеде?» Шутка была произнесена несколько вызывающим тоном. «Ну, а я выкладываю высокую кирпичную трубу на фабричной крыше», — в тон ей сказал Блинкер. «Может быть, мы прогуляемся по коне вместе?» «Я еду один, и ни разу там не бывал». «Это будет зависеть от того, хорошо ли вы будете себя вести», — сказала девушка. «Я успею обдумать ваше предложение, пока мы туда добираемся». Блинкер приложил усилия к тому, чтобы его предложение было принято. Он постарался произвести хорошее впечатление. он, пользуясь его же собственным шутливым заявлением, кирпич за кирпичом воздвигал здание своего безукоризненного поведения, пока постройка не стала вполне законченной и прочной. Светские манеры в конечном счете сводятся к простоте и естественность а поскольку для девушки это и было ее родной стихией, они довольно быстро нашли общий язык. Блинкер узнал, что девушку зовут Флоренс, Ей двадцать лет. Он узнал, что она украшает отделкой дамские шляпки в шляпной мастерской, снимает меблированную комнату вместе со своей подругой Эллой, которая работает кассиршей в обувном магазине, и что стакан молока из бутылки, поставленный на подоконник, и яйцо, которое успевает свариться, пока волосы укладываются в пучок, вполне хороший завтрак хоть для кого. Услыхав фамилию «Блинкер», Флоренс расхохоталась. — Ну что ж, — сказала она, — это, по крайней мере, доказывает, что вы не лишены воображения. И что ни говори, а беднягам Смитам тоже надо дать передышку. Они сошли с парохода на Кони-Айленд и на гребне суматошной человеческой волны были вместе с другими искателями развлечений выброшены на дорожки и аллеи страны волшебных сказок, преображенных в водовиль. Критически настроенный блинкер окидывал холодно любопытствующим взором башни, пагоды и павильоны с общедоступными развлечениями, благоразумно воздерживаясь от замечаний. Веселящиеся простолюдины пихали его и толкали, и норовили сбить с ног, его били по бокам корзинами со снедью, заготовленной для пикников, липкие от леденцов мальчишки кувыркались у него под ногами, об и его брюки, Нахального вида юнцы с добытыми трудом тросточками под мышкой и без труда добытыми девицами под руку прогуливались между павильонами, пуская дым дешевых сигар ему в лицо. Зазывал стоя с мегафонами в руках перед своими умопомрачительными аттракционами производили в его ушах шум, подобный реву Ниагарского водопада. Музыка всех сортов, какую только можно исторнуть из меди, камыша, дубленых шкур или тонких жил, яростно отвоевывала у конкурентов место для размещения своих вибраций в пространстве. Но особо пугающе завораживающим был для Блинкера вид толпы, народных масс пролетариев, спешащих, орущих, прущих, продирающихся, ломящихся в самозабвенно бесстыдном исступлении в бутафорские дворцы нелепых мишурных развлечений. Это чудовищная вульгарность, это грубое нарушение всех норм приличия вкуса, установленных его кастой, вызывали в нём глубочайшее отвращение. Исполненный негодования, он отвернулся и поглядел на стоявшую рядом с ним Флоренс. Ее лицо в ответ мгновенно расцвело улыбкой, и она подняла на него взгляд чистых, как вода в форелевом ручье, светящихся счастьем глаз. Ее глаза говорили ему без слов, что имеют право светиться счастьем, потому что здесь, рядом с их обладательницей, стоит ее кавалер, ее мужчина на сегодняшний вечер. владеющий волшебными ключами, отпирающими все врата этого сказочного города-веселья. Блинкер не сумел прочесть все, что было в ее взгляде, но зато с ним совершилось чудо. Он внезапно увидел Кони Айленд в совершенно новом свете. Перед ним уже не было толпы неотесанных простолюдинов, жаждущих грубых развлечений. Он явственно увидел перед собой десятки тысяч подлинных мечтателей, которые нашли здесь забвение своих горести и обид. Блинкер понял, что сколь бы ни были обманчивы и фальшивы убогие радости этих стеклярусных дворцов, они приносили драгоценное успокоение беспокойным человеческим душам и проливали на них целительный бальзам. Здесь... сохранилась хотя бы оболочка романтики сохранились сверкающие хотя и картонные доспехи рыцарства упоительные невзирая на гарантированную безопасность взлета и падения на крылах приключений, волшебные ковры самолеты уносящие вас в страну сказки пусть даже на расстоянии всего нескольких жалких ярдов теперь блинкер видел перед собой нечерний а своих собратьев в погоне за мечтой. Здесь не было магии поэзии или магии искусства, но колдовская сила воображения этих людей превращала желтый меткаль в золотую парчу и обыкновенные мегафоны в серебряные трубы веселых герольдов. Престыженный блинкер закатал повыше рукава своей фантазии и присоединился к мечтателям. «Вы настоящая целительница», — сказал он Флоренс. «С чего мы начнем наше знакомство с этим веселым концерном под вывеской «Волшебные сказки»?» «Мы начнем отсюда», — сказала принцесса, указывая на пагоду смеха, стоявшую на берегу пролива, — «и понемногу обойдем все». Они поспели на отходящий восемь часов вечера обратный пароход и с чувством приятной усталости уселись на палубе у поручней, прислушиваясь к звукам музыки, извлекаемые зарфы и скрипки двумя итальянцами. Блинкер отбросил прочь все тяготившие его заботы. Нортвудс представлялся ему теперь необитаемой пустыней. И стоило ли так кипятиться из-за простого рощерка пером по бумаге? Чушь! Да он распишется хоть сто раз. А какое прелестное имя у этой девушки! Столь же прелестное, как она сама. Флоренс, Флоренс, то и дело повторял он про себя. Когда пароход приближался к пристани, какое-то видавшее виды двухтрубное океанское судно иностранного обличья разворачивалось у входа в бухту. Пароход повернул к своему причалу. Судно переменило курс, как бы ища лазейки, вильнуло, увеличило ход и со страшным грохотом и треском врезалось пароходу в борт возле кормы. Все шестьсот пассажиров парохода с криками ужаса повалились кто куда, а капитан закричал капитану иностранного судна, чтобы он не давал задний ход, иначе вода хлынет в пробоину. Но жестокосердное судно, словно хищная рыба-пила, выдрало свой нос из борта и умчалось на всех парах. Пароход начал оседать кормой, но продолжал медленно двигаться к причалу. Охваченные паникой пассажиры являли взору довольно непривлекательное зрелище. Блинкер, крепко обхватив Флоренс руками, помогал ею сидеть на месте, пока пароход выравнивался. Она ни разу не вскрикнула, ничем не проявила испуга. Блинкер встал на складной стул и, оторвав планки у себя над головой, сбросил на палубу несколько спасательных поясов. Затем он принялся прилаживать один из поясов на Флоренс. Прогнившая материя лопнула, и трухлявая бесполезная пробка просыпалась на палубу. Флоренс собрала ее в пригоршню и весело рассмеялась. — Похоже на гречневую крупу, — сказала она. — Снимите с меня это. Никчемная штука. Она расстегнула пояс и бросила его на палубу. Потом заставила блинкера сесть, уселась рядом с ним и взяла его за руку. — Держу пари, что мы не дотянем до пристани. — Насколько спорите, — спросила она и принялась напевать песенку. Появился капитан и начал наводить порядок среди пассажиров. «Пароход без сомнения успеет доставить их на берег», — сказал он и распорядился, чтобы женщины и дети перешли на нос, откуда их будут высаживать первыми. Пароход, уже изрядно погрузившийся кормой в воду, мужественно старался сдержать данное капитаном обещание. «Флоренс», — сказал Блинкер, чувствуя ее крепко прижатой к его боку локоть, — «я люблю вас». «Все вы так говорите», — беспечно отвечала флоренс «Я не все», — не отступался он. «Я еще не встречал девушки, которую мог бы полюбить. А с вами я мог бы прожить всю жизнь и быть вечно счастлив. Я богат, я могу хорошо устроить вашу жизнь». «Все вы так говорите», — повторила, вернее, пропела она на мотив своей задорной песенки. «Прошу вас, не надо больше этого повторять», — произнес Блинкер таким тоном, — что Флоренс поглядела на него с неподдельным изумлением. «А почему?» — безмятежно спросила она. «Все вы на один лад». «Кто это все?» — спросил Блинкер, впервые в жизни ощутив укол ревности. «Ну как кто? Знакомые парни». «А у вас так много знакомых?» душ да во всяком случае я не подпираю стенку на танцах», — скромно, но с достоинством отвечала Флоренс. — А где же вы встречаетесь с ними, с этими парнями? — У себя дома? — Нет, понятно. — Так же вот, как с вами, когда на пароходе, когда в парке, а бывает и на улице. Я мужчин распознаю с первого взгляда. Через две секунды могу сказать, станет этот парень нахальничать или нет. — Как это понимать, нахальничать? — Ну как, полезет вас целовать, меня то есть? — И кто-нибудь из них уже лез? — спросил Блинкер, скрипнув зубами. — А как же? Все мужчины такие, будто не знаете. — И вы им позволяете? — Как кому? Не всем. А то ведь без этого другое не поведет тебя никуда. Она повернула голову и внимательно поглядела на Блинкера. Взгляд ее был невинен, как взгляд ребенка. Он выражал недоумение. — Казалось, Блинкер чем-то ставил ее в тупик. «Что плохого в том, что я встречаюсь с парнями?» — удивленно спросила она. «Все!» — свирепо отрезал Блинкер. «Почему вы не принимаете своих друзей у себя дома? Почему нужно заводить знакомства на улице с первым встречным?» Она не сводила с него детски бесхитростного взгляда. «Посмотрели бы вы, где я живу?» Так не стали бы спрашивать. Я живу в квартале «Кирпичная пыль». Его прозвали так потому, что кирпич крошится, и красная пыль заползает во все щели. Я уже четвертый год там живу. Принимать гостей мне негде. Приводить их к себе в комнату я не могу. Так что же остается делать? Девушка же не может не встречаться с мужчинами, как по-вашему? Да. — выговорил он хрипло. — Девушка не может. Не может не встречаться с мужчинами. Когда в первый раз один тип заговорил со мной на улице, — продолжала Флоренс, — я со всех ног помчалась домой и проревела до утра. Но потом привыкаешь. Я встречаю много славных парней в церкви, хожу туда в дождливую погоду и стою поближе к дверям, пока не подойдет кто-нибудь с зонтиком. — Жаль, что нет у меня дома гостиной, чтобы принять вас, мистер Блинкер. — А вы совершенно уверены, что ваша фамилия не Смит? Пароход благополучно причалил к пристани. Блинкер, как в тумане, брел с Флоренс по тихим, опустевшим улицам, пока она, остановившись на каком-то перекрестке, не сказала, протягивая ему руку. «Я живу через квартал отсюда. Благодарю вас за очень приятно проведенный вечер». Блинкер пробормотал что-то невнятное и стремительно зашагал к северу, а потом сделал знак проезжавшему мимо такси. Откуда-то справа выплыла серая громада церкви, Блинкер погрозил ей в окно кулаком. — На прошлой неделе я пожертвовал тысячу долларов на твое благоустройство, — прошипел он сквозь зубы. — Она знакомится с ними на твоем пороге. — Нет, здесь что-то не так. Что-то не так. На следующий день в одиннадцать часов утра Блинкер тридцать раз подряд поставил, где следовало свою подпись, действуя новым пером, приготовленным для него адвокатом Олдпортом. «А теперь отпустите меня. Я хочу сбежать», — угрюмо сказал он. «Вы плохо выглядите», — сказал адвокат Олдпорт. «Поездка пойдет вам на пользу». Но прежде, если вы не возражаете, я хотел бы сделать вам одно деловое предложение, с которым я пробовал обратиться к вам вчера, а также еще пять лет тому назад. Речь идет о некоторых строениях числом 15, пятилетний срок аренды которых должен быть возобновлен. Ваш отец предполагал внести кое-какие изменения в условия арендного договора, но так и не удосужился сделать это. Он намерен был оговорить, чтобы в дальнейшем гостиные в этих домах не заселялись, а жильцам было разрешено использовать их для приема гостей. Эти дома расположены в торговом районе и живут в них преимущественно молодые девушки, работающие в магазинах и мастерских. Сейчас им приходится заводить знакомство, где попало. Это ряд красных кирпичных строений, Горький, странно неуместный смех Блинкера оборвал его речь на полусловие. «Это квартал, кирпичная пыль, ручаюсь головой. И владелец этих домов я. Так? Я не ошибся?» «Да, тамошние жильцы называют их как-то в этом роде». Блинкер встал, взял шляпу и надвинул ее на глаза. «Делайте с ними что хотите», — сказал он резко. «Перестройте их, сожгите, сравняйтесь с землей». «Все равно, друг мой, теперь уже слишком поздно». «Слишком поздно». «Слишком поздно».